Часть 30. -е. В списках не значится. Откуда берутся новые болезни? Многих из нас раздражают некоторые звуки. Чей-то храп или скрежет ногти по доске. Но представьте, что в этот список входит значительное количество других раздражителей, которые можно услышать гораздо чаще, чем храп. Например, звуки дыхания, пережевывание еды, шепот, шорох шариковой ручки о бумагу, щелкание клавиатуры ноутбука. А ваши реакции на эти звуки гораздо острее, чем просто раздражение и недовольство. Вы испытываете неконтролируемую злость, приступы паники, сильное ощущение угрозы и опасности. Вы идете к врачу, и он не может поставить диагноз. Говорит, что никогда не слышал о таком расстройстве, и вам просто нужно стараться быть спокойнее и держать себя в руках. Неприятная ситуация, правда? Но именно с ней до недавнего времени сталкивались многие люди, страдающие от расстройства, которое описано выше. При этом качество их жизни, разумеется, оставляло желать лучшего. Это не просто звук, который тебе неприятен. Здесь совершенно другой случай. Я начинаю ощущать что-то в животе, сродни сильной тревоги, Или внезапно я просто теряю способность думать. Это полностью меня захватывает. Как если бы кто-то направил на меня пистолет. Абсолютно то же самое, рассказывает Марго Нуэль, девушка, живущая с этой проблемой. В 2000 году у расстройства наконец-то появилось название. Ученые Павел и Маргарет Ястребовы ввели термин «мизофония» от греческих слов «ненависть» и «звук». В 2013 году мизофония была впервые описана в научной статье. Голландские ученые исследовали группу из 42 людей, страдающих от этого расстройства, описали симптомы заболевания, также предложили ряд критериев для постановки диагноза. В 2017 году эта же научная группа опубликовала сообщение о том, что в борьбе с мизофонией относительно высокой эффективностью обладает когнитивно-поведенческая психотерапия. В исследовании приняли участие 90 пациентов, и улучшения наступили у 42 из них. А в 2020 году эти ученые Нинке Вуллинг, Арнаунд Ван Лон и Дамиан Деннис за свои исследования нового заболевания стали лауреатами Шнобелевской премии в номинации «Медицина». Несмотря на ведущиеся исследования, причины возникновения мизофонии пока не ясны. Существует предположение, что проблема кроется в мозге. В дисфункции работы вторичной слуховой коры и ее связи с лимбической системой. Также есть подозрение, что на возникновение стресса и негативных эмоций влияют не только физические характеристики звука, но и связанные с ним эмоции, его происхождение и контекст ситуации. Лечение, одобренного при помощи методов доказательной медицины, к сожалению, тоже пока нет. На небольших выборках пациентов подтверждалась относительная польза методов, эффективных при лечении тиннитуса, шума или звона в ушах, экспозициональной терапии, техники, применяемые для лечения тревожных расстройств и, как мы уже говорили выше, когнитивно-поведенческой психотерапии. Мизофония пока что не входит в перечень заболеваний, выделенных в международной классификации болезней и диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам. Более того, ученые не уверены, следует ли считать мизофонию самостоятельным расстройством или симптомом иного заболевания. В отличие от мизофонии, тиннитус входит в международные классификации болезней. Эта проблема весьма распространена среди немолодых людей. По оценкам врачей, от 11 до 20% пациентов в возрасте от 55 до 65 лет страдают от тиннитуса разной степени выраженности. И, конечно, многие врачи вообще не в курсе существования этого состояния. Специалисты принимают мизофонию за акустикофобию – «Боязнь громких звуков» или «Гиперакузию» — восприятие звуков низкой и средней интенсивности как очень громких. Работа в этом направлении, впрочем, ведется. Существуют и научные группы, которые занимаются исследованиями проблемы, и объединение пациентов, и люди, которые помогают в распространении информации о мизофонии. Так в 2016 году вышел документальный фильм под названием «Тишина, пожалуйста». Именно этого хотят все страдающие от мизофонии чтобы окружающие были в курсе проблемы. «Если бы я могла просто сказать тогда в театре, «Извините, пожалуйста, не могли бы вы не шуметь? Дело в том, что у меня мезофония. И они бы ответили, «Ой, извините, именно на это я надеюсь больше, чем на новый метод лечения. На возможность говорить с людьми, которые не будут считать меня ненормальной», комментирует Марго Нуэль. Так что Шнобелевская премия по медицине 2020 года выполнила достаточно важную миссию, обратив внимание общества на проблему, которую поднимают работы голландских исследований. Разумеется, мезофония далеко не единственная новая проблема со здоровьем. Более того, существуют болезни, которые возникли из-за относительно недавно возникших реалий. К ним относится так называемый «синдром больного здания». Этот термин был введен Всемирной организацией здравоохранения в середине 80-х годов. Не стоит путать синдром больного здания с термином «заболевания, связанные со зданием». В последнем случае имеются в виду вполне конкретные болезни, такие как астма, гиперчувствительный пневмонит, ингаляционная лихорадка. Они действительно могут быть вызваны нарушением в технологии строительства зданий и использованием некачественных и вредных материалов. Но синдром больного здания отличается от них в первую очередь тем, что его симптомы нельзя назвать признаком какого-то конкретного заболевания. Кроме того, они носят менее серьезный характер, чем, например, астма или пневмонит. Но все равно существенно снижают качество жизни человека. Среди симптомов синдрома больного здания ВОЗ называет раздражение слизистой оболочки глаз, носа и горла, головные боли, усталость и раздражительность, тяжесть в груди, хрипы при дыхании, сухость и раздражение кожи, проблемы с желудочно-кишечным трактом и многое другое. Некоторые симптомы исчезают, когда человек покидает проблемное здание. ВО связывает синдром больного здания в первую очередь с сооружениями, построенными после Второй мировой войны. В этих зданиях нередкие проблемы с вентиляцией, наличием вредных примесей в стройматериалах, появлением плесени. «Вредные постройки» объединяет то, что практически во всех есть кондиционеры и мерцающее искусственное освещение. В помещениях избыток мебели, а в воздухе много пыли. В общем-то, это описание любого офисного или административного здания старой постройки. Первый доклад о причинах недомоганий был опубликован в 1984 году. В нем говорилось, что около 30% зданий во всем мире могут быть причиной плохого самочувствия их жильцов или работников. Несмотря на то, что исследования, так или иначе касающиеся синдрома больного здания, ведутся уже не одно десятилетие, эта проблема остается для медицины новой. Ученые все еще ищут доказательства того, что это настоящее заболевание, достойное войти в официальные медицинские классификаторы. Система кондиционирования – нередко служит путем передачи опасных болезней. Один из самых известных случаев – вспышка болезни легионеров в 1976 году, после которой болезнь вошла в список инфекционных заболеваний. Хотя потом и нашли более ранние случаи. Из 4000 участников, проходившего в отеле съезда ветеранов американского легиона, заболел 221 человек. 34 умерли. Через кондиционеры – Люди заразились бактерией легионелла-пнеомофила, которую и назвали в память о ветеранах. А люди, работающие в опасных зданиях, не могут получить качественную медицинскую помощь и создают общественные ассоциации, чтобы привлечь внимание широкой публики к этой проблеме. Особенно остро этот вопрос стоит в странах Северной Европы. Так в Финляндии люди жалуются, что врачи передают их по цепочке от одного специалиста к другому, но помочь ничем не могут. Один пациент получил следующее медицинское заключение. Проблема кроется во врожденных повреждениях иммунной системы, неизвестном воспалительном процессе, аутоиммунном заболевании, повреждениях гематоэнцефалического барьера. Один врач и вовсе связал симптомы с повреждением митохондрий и генетическим заболеванием. Часть терапевтов считает подобные жалобы пациентов надуманными и отправляет их на лечение к психиатрам. К сожалению, проблема кроется не просто в нежелании медиков и властей прислушаться к людям, заработавшим все эти проблемы со здоровьем в своих офисах и домах. Разнообразие симптомов, огромное количество использующихся при строительстве материалов и индивидуальная реакция людей на химические вещества, которые могут быть в составе этих материалов, делают невозможным комплексное исследование проблемных зданий и уж тем более исправление допущенных при строительстве ошибок. Синдром больного здания и мизофония – два абсолютно разных состояния. Одно из них вызвано внешними факторами, второе, скорее всего, проблемами в работе головного мозга. Объединяет их и другие проблемы со здоровьем людей 21 века то, что наука не всегда может не только подобрать нужное лечение, но и вообще определить какое-то состояние человека как болезнь. Этот рассказ о Шнобелевской премии 2020 года завершает книгу. Ее целью было продемонстрировать две вещи. Во-первых, то, что наука не всезнающая и не всесильна, хотя и способна очень и очень на многое. А во-вторых, что даже к самым серьезным делам нельзя относиться без юмора. В конце концов, самые развлекательные и на первый взгляд бессмысленные занятия тоже могут принести немало пользы. Или, как минимум, доказать, что повторять эти свершения в домашних условиях и без специальной подготовки опасно для здоровья. Вместе с Нинки Вулинг, Арнаудом Ванлоном и Дамианом Деннисом лауреатами Шнобелевской премии 2020 года стали Акустика. Группа ученых из Австралии, Японии и США за исследование скорости распространения звука, издаваемого самкой китайского аллигатора. Подопытную поместили в герметичную камеру, наполненную атмосферой из 12% кислорода и 88% гелия а затем включали ей запись ее собственных песен. Аллигатор начинала на них отвечать. Ученые сравнивали, как распространяется звук в обычном воздухе и гелии кислородной среде. Опыт помог понять строение акустического аппарата аллигаторов, а также выяснить, что частота звуков позволяет сообщать другим животным о размере поющего. Психология. Миранда Джакамин и Николас Рулл которые пытались диагностировать нарциссическое расстройство личности по форме бровей. В ходе эксперимента ученые показывали добровольцам фотографии здоровых людей и нарциссов, меняя местами брови, изображенных на снимках людей. Оказалось, что нарциссы отличаются выразительными, женственными и ухоженными бровями. Правда, осталась загадкой, рождаются ли они с такими бровями, или же просто уделяют особое внимание их стрижке, окраске и выщипыванию, Усиленная забота о внешности – также признак нарциссизма. Премия мира. Правительство Индии и Пакистана за то, что заставляли своих дипломатов посреди ночи звонить друг другу в дверь и убегать, не дождавшись ответа. Звучит неправдоподобно, но в 2018 году в прессе появились сообщения, что занимающие высокие должности политики, а затем и дипломаты Индии и Пакистана стали получать анонимные ночные звонки в дверь. Пострадавшие жаловались на преследование и недостойное поведение представителей другой страны. Но, конечно, ни одна страна не признала вину. Такие вот детские шалости в исполнении держав, обладательниц ядерного оружия и конфликтующих уже не один десяток лет. Физика. Иван Максимов и Андрей Потоцкий оба работают в Австралии, которые изучали вибрацию живых дождевых червей. Их тела наполнены жидкостью и ученым удалось возбудить в червях поверхностные стоящие волны Фарадея, характерные для воды при вибрации сосуда. Экономика. Группа ученых из Шотландии, Австралии, Чили, Бразилии, Польши, Франции и Колумбии за исследование, посвященные взаимосвязи ВВП страны и благосостоянием ее жителей с распространенностью привычки целоваться в губы. Авторы изучили романтические традиции 13 стран из 6 континентов, Проверив несколько гипотез, в частности, то, что в странах с высоким уровнем жизни поцелуи будут распространены больше. Из-за высокого уровня развития медицины в таких государствах подобное проявление чувств относительно безопасно. Эта теория была опровергнута. Оказалось, что в странах с высокой конкуренцией за ресурсы люди, напротив, целуются чаще. Это помогает создавать долгосрочные отношения, которые способствуют выживанию при неблагоприятных экономических условиях. А в целом ученые пришли к выводу, что важность поцелуев определяется статусом отношений в паре и представлением о своей привлекательности, а не уровнем доходов, качеством здравоохранения и прочими экономическими факторами. Менеджмент: Пятеро китайских киллеров из провинции Гуанси, Сигуань, Мотяньсянь, Янканшен. Ян Гуаншин и Лин Сянси. Первый получил заказ на убийство человека с целью ограбления и предоплату за работу, а затем перепоручил заказ второму, заплатив ему, но оставив себе часть суммы. Второй точно так же передал заказ и оплату, удержав комиссионные третьему и так далее. Лин Сянси оказался в цепочке последним. До него дошла столь незначительная сумма денег, что заказ так и остался невыполненным. Энтомология. Ричард Веттер показавшие, что энтомологи, специалисты по насекомым, боятся пауков, которые, кстати, насекомыми не являются, ничуть не реже, чем другие люди. Веттер провел опросы о чувствах к паукам среди исследователей насекомых и выяснил, что нелюбовь к этим восьминогим существам часто уходит корнями в детство. Страх или отвращение к паукам у энтомологов почти так же распространены, как и среди остальных, несмотря на работу с неприглядными насекомыми. Обычно победить арахнофобию не помогают ни десятилетия энтомологической практики, ни теплые чувства к объектам исследования. А если у вас возник вопрос, кто же такие пауки, если не насекомые, отвечаем. Они относятся к классу паукообразных типа членистоногие. Науки о материалах. Группа американских ученых, доказавших, что изготовленное из человеческих фекалий холодное оружие не выполняет своих функций. Поводом к такому экстравагантному исследованию послужил герой книги антрополога Уэйда Дэвиса «Тени на солнце». Старый инуит, запертый без инструментов и оружия, в знак протеста сделал нож из собственных экскрементов, заморозив их, и убил этим ножом собаку. Дэвис, в свою очередь, опирался на историю датского исследователя Арктики Питера Фройхена, рассказывавшего, как ему пришлось выбираться из снежного плена при помощи ножа из собачьих фекалий. Участники эксперимента в восемь дней сидели на характерной для северных жителей высокобелковой диете и замораживали вылепленные ножи в сухом льде при минус 50 градусах. Оказалось, что эти инструменты не могут разрезать ни шкуры, ни сухожилия, ни мышцы. Удалось разрезать только сало. И то на толстые куски. А ножи еще и таяли в процессе. Другая диета ситуацию тоже не спасла. Медицинское образование Президент Бразилии Жайер Болсонару, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор, президент Турции Раджеп тайп Эрдоган, президент Белоруссии Александр Лукашенко – Президент США Дональд Трамп, президент Туркмении Гурбангулы Берды Мухамедов и президент России Владимир Путин, доказавшие во время пандемии COVID-19, что политики своими решениями оказывают значительно большее влияние на жизнь и смерть людей, чем ученые и врачи.